Глава 49. 22:30. Гостиница Авива погружена в темноту. Снегопад уже почти совсем стих. Перед входом стоит одинокая полицейская машина, но входные двери не заперты, а за стойкой регистрации никого нет. Взгляд на доску с ключами показывает, что местные проститутки на какое-то время переместились куда-то в другое место. Эми Мэттиус выбрала неплохое место для того, чтобы спрятаться. Быстрое заселение без каких-либо неудобных вопросов. Я слышу пронзительные звуки скрипок из конторки за стойкой, где ночной портье, на этот раз индус, трясет головой перед портативным телевизором. Услышав мои шаги, он оборачивается. Объясняю ему, кто я такой. Он угрюмо машет рукой и снова поворачивается к телевизору. Наверху я останавливаюсь и выглядываю из-за угла. Как я и опасался, в коридоре на пластмассовом стуле сидит полицейский констебль. Перед дверью номера 15 всё ещё натянута жёлтая лента. В идеале мне хотелось бы оказаться там, где была убита Эми Мэттьюс, однако это невозможно. Вернувшись к лестнице, я поднимаюсь на следующий этаж и нахожу комнату прямо над номером 15. Это номер 25. Устало хромая, я обратно к стойке регистрации. Портня не отрывается от телевизора. На экране объятая ужасом женщина, прижимающая К груди фотоаппарат прячется на кладбище. Звучит выстрел. Шагнув за стойку, я нахожу нужные ключи. Снова поднявшись наверх, отпираю номер 25. Затем отпираю номер напротив. Спустившись вниз, возвращаю второй ключ, оставив себе первый. Пустой крючок выделяется, что меня радует. Не заметить его невозможно. Номер над тем, в котором была убита Эми Мэтьюс, выглядит очень похожим, Обои вместо зелёных бежевые. И кровать стоит у стены слева, а не рядом с окном. Поэтому я перетаскиваю её в точности туда же, где умерла Еми. У меня по спине бегают мурашки, словно я вызываю призрак. Нахожу в полу отверстие от пули и вспоминаю соответствующее отверстие в потолке номера 15 внизу. Должно быть, это тот самый выстрел, который был сделан, когда я дрался с неизвестным Тот самый, который задел мне шею. Хотя рана поверхностная, она до сих пор болит, словно в неё воткнули осколок стекла. Я чувствую нарастающую лихорадку и слабость, хотя, конечно, это может быть следствием препаратов, которыми меня накачал Натан. Мне ужасно хочется лечь спать. Оказаться где-нибудь в другом месте. Снова всё забыть. Но я делаю над собой усилие, беру деревянный стул с прямой спинкой, и ставлю его перед кроватью. Зайдя в номер напротив, стаскиваю с кровати одеяло, скручиваю из него колбаску размерами с человека и сажаю на стул. Затем я снимаю куртку, надеваю ее на скатанное одеяло, положив вместо головы маленькую темную подушку, и гашу свет. В полумраке мое творение обманет секунды на две, но этого будет достаточно. Возвращаюсь в номер напротив, оставив крышу, Обе двери чуть приоткрыты, чтобы видеть тускло освещённую фигуру, сидящую перед кроватью. Уличный фонарь отбрасывает слабо-оранжевое освещение на потолок, предательские отблески пожара, скрытно ползущего по стенам гостиницы. Я плещу себе в лицо холодной водой из раковины в углу, затем сажусь и жду, изнемогая от усталости и наблюдая за дверью напротив. Спрашивая у себя, на кого я поставил заподню, на убийцу, на Р или на себя самого. В коридоре никакого движения. Никто не собирается попадаться в мою, как я теперь понимаю, довольно примитивную ловушку. И воспоминания также не возвращаются. Я не могу это сделать. Должен, но не могу. Но я должен. Я должен узнать правду, какой бы горькой она ни оказалась. Вот что я сказал себе в ванной в квартире Тины. Но что если мне лучше оставаться в неведении? Слишком большую часть своей жизни я потратил, пытаясь добиться полной уверенности. В начале каждого расследования бывает такой момент, когда возможным кажется практически всё. Оно живёт множеством разнообразных вариантов. Когда дело закрывается, что-то умирает, Иногда правда так и остается неизвестной. Гораздо чаще она выясняется. И как это бывает с фокусами, разгадка редко бывает такой же увлекательной, как и тайна. Резко очнувшись, я поднимаюсь на ноги, учащенно дыша. Прошла всего одна минута. Подхожу к окну и смотрю вниз на переулок, пустынный, если не считать полосатой кошки, которая медленно проходит мимо и ныряет в отверстия в стене. Мне необходимо как-то держаться от того, чтобы заснуть. Сняв со стены картину, изображающую Святого Георгия и дракона, я выдёргиваю гвоздь, на котором она висела, хромаю обратно к стулу и снова сажусь. Зажимаю гвоздь в правой руке, и втыкаю его в мягкие ткани левой. И дополнительная боль даёт мне подпорку для сознания. Вот оно, говорю я себе, о росу, эр, стараясь дышать медленно, однако страх нарастает. Медленно, но неумолимо. Я чувствую, как меня трясёт. Я жду. Я жду то, что, как мне известно, обязательно придёт. Каждый раз, когда мои веки смыкаются, я вонзаю гвоздь глубже, но по-прежнему ничего не происходит. Я смотрю в щель на номер напротив и вижу только приоткрытую дверь. Никаких воспоминаний, никакого тела, никакой крови. Оранжевое свечение становится ярче и краснее. И вместе с этим усиливается далёкий уличный шум. Гул машин затихает, затем снова нарастает каждый раз, когда на перекрёстке переключается светофор, и новый поток машин направляется к вокзалу. Внезапно я понимаю, что рядом со мной кто-то есть. Я его чувствую. Резко оборачиваюсь, но в номере пусто, в коридоре по-прежнему никого. Лишь ощущение того, что за мной следят, от которого невозможно избавиться. Красный свет становится ярче и тускнеет. Шум проезжающих мимо машин нарастает и затихает. И картина, лежащая на боку, сияет и погружается во мрак. Герой исчезает, дракон превращается в размытое пятно. В коридоре звучат тяжёлые шаги, скрипят половицы. Я напрягаюсь, но затем понимаю, что эти звуки доносятся С отожа снизу. Вероятно, полицейский решил размять ноги. Свет светофора снова меняется, и я меняюсь вместе с ним. Снова и снова, проходя по одному и тому же пути, следуя за Р в его машине, в своей машине. Я слышу, как он ускоряется и тормозит. Я тоже ускоряюсь и торможу. Шумно ростает и затихает, и я выглядываю в щелку двери. Она рядом со мной, и в то же время какая-то другая. И когда я снова поднимаю на неё взгляд, она такая же, но только есть какое-то отличие, и я не могу за это ухватиться, поскольку глаза у меня снова слипаются. Я смотрю на кровать, которая теперь стоит посреди дороги. Снег падает на фоне серо-зелёных обоев, и мне постоянно приходится убеждаться в том, что я в помещении, а не на улице. Я больше не могу доверять никому и ничему. даже тому, что, как мне кажется, я вижу и слышу. Обвожу взглядом комнату, в которой на глазах у Р умерла Эмма Мэттьюс. Где что-то должно оживить его воспоминание. Но только, конечно, я помню, что нахожусь в другом номере. Снизу доносятся звучащие по телевизору выстрелы. Боль в руке, агонизирующие скрипки, запах крови. Снег падает на ковёр. Но нет, я не слышу телевизора, никакого запаха нет, снег не падает. Но за дверью какое-то движение. Какое-то движение в коридоре. Скрип половицы, который я услышал какое-то мгновение назад. Он не сразу зарегистрировался у меня в сознании, но теперь сперва еле слышный возвращается ко мне свежий и явстаный. И кто-то толкает дверь номера напротив. В 9 часов вечера в субботу, когда снегопад только начался, Эрни незаметно проскользнул в гостиницу, воспользовавшись тем, что молодой ночной портье, ругая себе под нос, потащил мешки с мусором в переулок за зданием. Быстро подойти к доске с ключами. Занято 11 номеров. Подбежать к первому, заколотить в дверь, крича: "Полиция!" и показывая удостоверение. Дверь приоткрыла женщина, ругаясь на него, на спинке стула мужские брюки. Во втором номере дверь открыл перепуганный мужчина средних лет. После четырёх номеров на первом этаже он взбежал вверх по лестнице и заколотил в следующие две двери. Затем за углом и седьмой номер оказался её. Красный свет за окном снег. Она попятилась назад, глядя мимо него, на другого человека у него за спиной. Теперь он стоит ко мне спиной и смотрит на фигуру, которую я соорудил на столе. Тот человек, который боролся со мной вчера вечером, когда я нашёл Эми Мэттьюс. Должно быть, он услышал меня слабый скрип стула, когда я поднялся на ноги, потому что он оборачивается, и в руке у него пистолет. Ты уже вспомнил, Росс? спрашивает он. Ты вспомнил? Вспомнил твою мать?